Глава 43. Дорога домой. Я уехал следующим днем на рассвете. Впереди долгий путь домой, длиною в две тысячи километров. Дорога домой всегда быстрее. Четыре дня приключений по матушке России, остановки на ночлег, поиски топлива и снаряжения, борьба с зараженными и несколько стычек с мародерами. Все ничто в сравнении с возвращением в родные края. 10 часов утра. Штурмую Уральские перевалы один за другим. Позади города Сим, Аша и Юрюзань. Брошенные машины сильно тормозят продвижение. Придется привыкать к издержкам апокалипсиса. Слева остается городок под названием Садка. Последний рывок и будут дома. Родной Златоуст встретил привычной серостью. Зараженные лениво бродят вдоль дорог, не слишком обращая внимание на движущийся внедорожник. Некоторые стоят без движения и не реагируют. Странно, не стал придавать этому значения. Петляя по улицам, выехал к одной из проходных завода. Ворота закрыты, и возле них столпилось около 40 тварей. В бронекапсуле, Лежит арсенал, который пополнил, посетив военную часть. На пассажирском сиденье АК-18Б с интегрированным глушителем. Возиться с тварями нет желания. Нажимая на педаль газа, и машина послушно устремляется вперед. У второй проходной та же история. Несколько раз сигналю, остановившись в 50 метрах от ворот и, прихватив автомат, выхожу на улицу. Семь тварей бегут к внедорожнику. Даю беглую очередь, трое падают на землю, но тут же пытаются встать на ноги. Ловлю голову первой в прицел и одиночным выстрелом лишаю жизни. Во второй раз. Через несколько секунд остальные повторяют судьбу собрата по несчастью. Оставшаяся толпа зараженных рванула ко мне, спотыкаясь о тела убитых и падая. Зажав курок, выпускаю оставшиеся патроны И, отщелкнув магазин, вставляю новый. Стрелять в толпу эффективно. Пули пробивают по несколько зараженных и застревают в обезображенных телах. Автомат издает щелчок, извещая о пустом магазине. Швыряю в салон и достаю гранату РГН. Короткий бросок под ноги бегущим тварям и сразу же сажусь в машину, сходу закрывая дверь и одновременно включаю заднюю передачу. Пневматическая подвеска гасит инерцию резкого старта. Внедорожник успевает проехать 5 метров, когда взрывается граната. Находясь в эпицентре взрыва, прямо над нами один из зараженных подлетает в воздух на добрых три метра и, сделав сальто, шлепается на братьев. Ударная волна разбрасывает зараженных в стороны, поразив осколками. Оторвавшись от оставшейся группы из девяти уцелевших, Останавливаю машину и вновь выхожу на улицу. По тротуару бегут трое, достаю ГЛОК-17С и стреляю. Через 20 секунд последний зараженный падает на асфальт, не добежав пары метров. Проехав прямо по трупам, представил, как лопаются под весом машины воспаленные головы. Один протяжный гудок, спустя минуту ворота приоткрываются, и на улицу выходит плотный парнишка в низенького роста с автоматом вал на перевес. Остановившись в метре перед машиной, он направляет оружие и движением ствола в сторону предлагает выйти на улицу. Напрягать обстановку не хочется. Парень выполняет работу. Открыв дверь, выхожу на улицу, подметив еще двоих за воротами. — Кто такой? — спросил плотный, скривившись в ухмылке. — Игнат Шухов. «Выживший», — ответил я совершенно спокойно, — «мне нужен Слава Астахов». Славян уехал и велел никого не впускать, плотный наконец-то додумался опустить оружие. «Петруха, не тупи!» — рявкнул грозный голос из-за ворот, и спустя мгновение на улицу вышел крупный парняга, в котором я узнал одного из ребят Астахова. Врезав легкую затрещину автоматчику, он коротко бросил. «Свали с глаз моих!» Съежившись, Петруха послушно развернулся и тут же ретировался за ворота. Парень из ОМОНа протянул руку и поздоровался, а затем сказал. «Я Антон Зотов, начальник охраны периметра». «Игнат Шухов», — ответил я, а затем спросил. «Мне можно проехать?» «Конечно, я уже связался со Славяном. Он ждет». Ворота открыли, и я въехал внутрь. Антон Зотов отсалютовал рукой, петляя между огромных цехов по памяти, поехал к убежищу. В мое отсутствие многое изменилось. Жителей стало больше. Люди начали обустраивать территорию завода, переделывая здания под свои нужды. На погрузочной площадке заметил несколько фур, стоящих рядом друг с другом. Встречаются случайные прохожие, с удивлением провожающие взглядом броневик. Возле убежища ничего не изменилось. Крузак и УАЗик стоят припаркованные на том же месте. Славян ожидает, стоя рядом с машинами. Припарковав, Волк вышел на улицу. — Рад видеть тебя живым и здоровым! — воскликнул Астахов и сжал в объятиях. — Вижу, тебе крепко досталось. — Терпимо, — ответил я. Славка заметил шрам на голове и поморщился. — Твоя подруга себе места не находила, — сказал он. — Все порывалось ехать спасать, но я не позволил. Она еще не знает о твоем приезде. Устрой сюрприз. Сюрприза не вышла. Выбежав на улицу, Наташа увидела меня и остановилась. Без лишних слов подошел к ней и взял за тонкую талию. Смотрим друг на друга. Я вижу, как появляются слезы на глазах. Еще мгновение, и она, не выдержав, разревелась. «Ты... ты бросил меня!» Я чувствовала твою боль. Думала, что ты погибнешь. Маленькие кулачки принялись стучать в мою грудь. Ты мне обещал!» Не говоря ни слова, прижал ее к себе. Мы стояли, обнявшись. Целый мир прекратил существовать в эти минуты. «Девочка моя», — сказал я шепотом, — «обещаю, теперь я всегда буду рядом с тобой». Июль, сентябрь 2017 года. Thank you.